36 подробности. Про непропущенные места, электрические мысли, пиратские ругательства и руль. «А кому Иван оставил записку в милиции?» — спросили Саша и Паша. «Своему мотоциклу?» «Нет», — сказала простокваша. «С мотоциклом у него и так двусторонняя связь. Записка кому-то другому. Но кому...» «Скоро узнаете», — улыбнулся директор. Машина и мотоцикл вылетели из города, помчались по дороге. Машина все время увеличивала скорость, мотоцикл тоже увеличивал. Расстояние между ними оставалось прежним. Надоело мне эта погоня!» — сказал шпиль куполу. подержи король. Купол схватился за руль, а шпиль высунул из машины пистолет и стал целиться. Микробы на пуле снова приободрились. Ай! Вскричали Саша и Паша. Пожалуйста, пропусти это место. Нет, сказал директор. К сожалению, это место очень важное. Не могу. Тогда, попросила Простокваша, скажи заранее, что шпиль не попадет в маму обезьяну. Хорошо, согласился директор. Говорю вам заранее, шпиль в маму обезьяну не попадет. Все лошадки облегченно вздохнули. Машина и мотоцикл приближались к реке мост через реку был разобран, и у разобранного моста сидели, играли в домино ремонтные рабочие. Купол увидел разобранный мост и понял — машина сейчас ухнет в реку, но он уже ничего не мог сделать. Купол ужаснулся, зажмурился, и изо всех сил вцепился в руль. Ремонтные рабочие тоже увидели, что машина через две секунды ухнет — Они вскочили, закричали, замахали руками, разбрасывая в разные стороны косточки домино. «Это место тоже нельзя пропустить?» — спросили Саша и Паша. «Нельзя». «Тогда скажи, что машина не ухнет», — попросила простокваша. «Не ухнет», — сказал директор. «Слушайте дальше». Ремонтные рабочие кинулись к разобранному мосту, отремонтировали его, собрали и установили над рекой раньше, чем косточки домино, взлетевшие вверх, успели упасть на землю. Работа, которую они собирались начать только через неделю, была закончена всего за одну секунду. В следующую секунду на мост влетела машина. За ней мотоцикл. Шпиль, высунувшийся из машины вместе с пистолетом, прицелился и выстрелил. Из грязного пистолета со свистом вылетела грязная пуля, помчалась в цель. Микробы на пуле свистели, кричали «Ура!» и готовились к высадке. И тогда электронно-вычислительный мозг мотоцикла Принял единственно возможное решение. Заслоняя маму-обезьяну, мотоцикл встал на дыбы и принял удар на себя. Пуля впилась в мотоцикл, пробила насквозь переднее колесо, отскочила от мотора, влетела в электронно-вычислительный мозг. Там она потеряла свою убойную силу, остановилась. Выкрикивая пиратские ругательства, микробы спрыгнули с пули и в ужасе попятились. Один за другим падали они, сраженные электрическими мыслями раненого мотоцикла. «Нас предали!» — кричали микробы. «Здесь некого болезнями заражать! Тут одно электричество!» Смертельно раненый мотоцикл связался с мозгом Ивана. Передал ему свое последнее сообщение. Как и предполагалось, тяжело ранен. По заданной траектории падаю в реку, тону. В связи с этим преследование прекращаю. Пассажирки на борту нет. Она спаслась вплавь и продолжает погоню. Маме-обезьяне помогли добраться до берега купающиеся пловцы, а щуки не посмели напасть на пловцов, потому что с ними была мама-обезьяна. Щуки очень хорошо запомнили футбольные ворота и больше не хотели туда попадать. Мама-обезьяна выбралась на берег и побежала за удаляющейся машиной. Плавательный тренер впервые в жизни пожалел, что его стартовый пистолет без пуль. А то бы он побежал вместе с мамой. В машине, довольный своим выстрелом, Шпиль спрятал грязный пистолет и сказал Куполу, «Теперь давай руль обратно». «Но!» — сказал Купол и протянул Шпилю руль. Шпиль долго вертел руль в руках и никак не мог понять, что же ему не нравится. «Вроде руль как руль, круглый», — думал Шпиль, — И бибикалка на месте. Что же мне так не нравится? Наконец Шпиль понял это. Руль теперь был сам по себе, а машина сама по себе. Она была оторвана от руля. «Ты зачем руль оторвал?» — закричал Шпиль. «Я нечаянно», — сказал купол. «Больше не буду». Жулики посмотрели вперед и увидели. Неуправляемая машина мчится прямо в болото. Ни слова не говоря товарищу, шпиль распахнул дверцу и выпрыгнул из машины с чистой стороны. Купол не стал привередничать и выпрыгнул с грязной. Оба плюхнулись в болото, а машина с мешком и спрятавшимися обезьянками пролетела над болотом, помчалась дальше, сама не зная куда.